Глава 14 В поселке, куда меня доставил Трофимыч, единственный более-менее крепкий мужик в лесной деревушке, царило оживление. Местные дрались с приезжими, и происходило это в центре, возле памятника героям Великой Отечественной. А поводом стал тот факт, что они, не считая денег, скупили все продовольствие, которое находилось в двух поселковых магазинах, а также все медикаменты в аптеке. после чего погрузили товары три грузовика и собрались ехать дальше. Вот тут местные и опомнились. В провинции народ спокойнее, и чума была где-то далеко. По этой причине ажиотаж был, но не массовый, и кое-какие запасы в магазинах оставались. Однако появились мигранты из больших городов, прилавки и складские помещения мгновенно опустели, а затем кто-то задался резонным вопросом, а что завтра станут есть наши дети? Понятно, что имеются запасы в погребах, а у каждого более-менее справного хозяина собственный огород и скотина. Но где брать муку, спиртное, макаронные изделия, соль, сахар, курева, медикаменты и так далее по длинному списку? Это зацепило местных женщин, которые подняли вой, а затем уже появились мужики». В общем, грузовики заблокировали, а приезжие, которые оказались беженцами из Костромы и двигались на север, людьми были нервными и кинулись в драку. Общий итог — битва за припасы под памятником. Много шума, выбитые зубы и сломанные носы. Никто и никого жалеть не собирался, а участкового не видать. И, посмотрев на это со стороны, мы с Трофимычем проехали дальше — и остановились возле двора его крестника, работающего трудяги по имени Евгений. Хозяин встретил нас без радости и сразу стал жаловаться на жизнь. Денег нет, все плохо, чума. Приезжие магазины опустошили, но он драться не пойдет, потому что детей не хочет без кормильца оставлять. А фермер, у которого Евгений работал, задерживает выплату зарплаты. И машина старая «шестерка» сломалась. На что Трофимыч отреагировал спокойно и предложил крестнику перебираться к нему. Дома пустые есть, а лес накормит. Евгений задумался и покосился на детей, двух мальчишек, которые спокойно возились в песочнице. А потом сказал, что подумает. И только после этого поинтересовался, кто я такой и зачем мы приехали. «Трофимыч, надо отдать ему должное, мозги не пропил». Поэтому говорил с Евгением конкретно и давил его сразу, пока не опомнился. «Есть люди с деньгами, они готовы ими поделиться, но крестник должен подсуетиться и быстро добыть 40 литров дистоплива. Даем 4 цены». На что Евгений отреагировал мгновенно и сказал, что дизелька имеется, фермер зарплату не платит, кулак проклятый, и он украл у него 100 литров. «Мелочь, а приятно». А еще у него есть запасные канистры. Вопрос решился, и мы, спрятав канистры под сеном, дабы не привлекать внимания местных аборигенов, отправились обратно в лес. А Евгений, который в последний момент сообразил, что сильно продешевил, стоял и думал, догнать нас или не стоит. Драка в центре к тому моменту прекратилась. И приезжие, крепко наваляв коренным обитателям и пару раз выстрелив в воздух из сайги, поспешили убраться подальше. После чего, наблюдая за поселковыми жителями, я понял, что следующих мигрантов, вчерашних соотечественников, в этом месте встретят плохо. Могут ограбить и даже убить. Разумеется, если они окажутся слабее. В лесу было спокойно. Вся суета осталась позади, и только тогда я немного расслабился. А Трофимыч, с которым мы быстро нашли общий язык, предложил. «Слышь, Ваньша...» А ты скажи дядьке, что не надо никуда ехать. Оставайтесь с нами. Времечко-то лихое, сам все видел. Человек человеку уже не брат, а волк, как в старые времена. Эх, ты даже не представляешь, дед, что я успел увидеть, промелькнула у меня мысль, и я спросил. И что мы у вас делать будем? Его ответ был коротким и лаконичным. Жить? За счет леса и огорода, как ты крестнику предлагал. «Да?» «Ну-то, конечно. Лес укроет и спрячет. Тут ты прав, Трофимыч. Да только людишки и сюда доберутся. Болезнь притянут. Я в этом уверен». «А мы еще дальше уедем. Есть в лесу такие места, о которых даже коренные жители не знают. Если останетесь с нами, я покажу. Там болото, а на нем остров. Спрячемся, и никто не найдет». А когда все уляжется, то выйдем, и богатства окрестные нашими станут. Честно говоря, жалею, что мне не двадцать лет. Так бы развернулся. Раньше тоже молодость вспоминал, но теперь особенно. Ведь это все можно перекроить, жить иначе и по-другому. Да чего говорить, я бы королем стал или князем каким. Феодалом, короче, я усмехнулся. «Верно», — согласился он. «Но я уже не стану. Старый и здоровье не то. А ты сможешь...» «Непростой, дед. И фантазии у него вполне реалистичные», — подумал я, наблюдая за Трофимычем, и решил отмолчаться. Так мы и ехали. Он говорил, а я его слушал, размышлял и вставлял вопросы. Наконец добрались до лесной деревушки, а здесь сюрприз. Дядька взял трех пленных и трофей в виде нивы, с которой сразу слил топливо и заправил крузак. В деревушке нас ничто уже не держало, и проводник есть, с нами собралась уехать Людмила. Однако пришлось немного задержаться, ибо возник вопрос, что делать с пленными мужиками. Самый простой вариант — помножить троицу разведчиков, которых послали городские босики, на ноль. Есть люди, есть проблема. Нет людей — нет проблемы. Однако Андрей Иванович, который прострелил одному мужику ногу, а другому, как выяснилось, бывшему мужу Людмилы сломал руку, сказал, что это беспредел, и мы не звери, поэтому убивать никого не надо. И тут вмешался Трофимыч. Он понял, что при любом раскладе не останемся, и предложил бросить пленников к нему в подвал. Вроде бы нормально. А как быть Людмиле, когда она вернется домой? Муж наверняка попробует на ней отыграться за сломанную руку. Дилемма. Хотя Трофимыч сказал, что все решит. Короче говоря, пока судили, рядили и спорили, пролетел час. И мы с дядькой отошли в сторону. «Что скажешь, племяш?» Андрей Иванович кивнул в сторону Людмилы и Трофимыча, которые стояли возле Нивы и продолжали спорить. «Как будут развиваться события дальше, я себе уже представил и ответил сразу». Трофимыч мужиков кончит, а машину себе заберет. Думаешь, он решится? Уверен, этот сможет. А Людмила? Раз она с нами уезжает, лучше ей не возвращаться. Ее мужик с товарищами первые ласточки. Скоро новые гости пожалуют. А она одна. Жалеешь бабу? Дядька усмехнулся. И это тоже. Но главное, вижу, как она на тебя смотрит, а ты на нее. Эх, глазастый. Он провел ладонью по моим волосам и вернулся к машине. Трофимыч и Людмила посмотрели на него. Они ждали решения, и Андрей Иванович, передавая старику ключи от Нивы и обрез, сказал, «Мужиков оставляю тебе. Что ты с ними будешь делать, меня не волнует. Но прими совет, решай все быстро. Или в расход, или уходи дальше в лес». Старик отреагировал спокойно. А женщина опять завелась и стала спорить. Однако Андрей Иванович оборвал ее. «Теперь ты с нами. Обратно не вернешься». Людмила моментально замолчала, такой расклад ее устроил. После чего она побежала за своими вещами, которые следовало бросить в машину, а я подошел к Ниве и нашел отличную четырехместную палатку. Новенькую, из магазина, с ценником. Не бросать же такое добро, слишком расточительно». Поэтому я оттащил ее в крузак, под внимательным взглядом Трофимыча, который уже считал машину и все, что в ней, своей собственностью, но возразить не решился. Деревушку покинули через 10 минут втроем. Вскоре она скрылась за деревьями и начался очередной этап пути по старым леспромхозовским и сельским дорогам в сторону Харовска.